В 1876 году в Конгрессе представили проект закона о регулировании торговли и запрете несправедливой дискриминации общественными перевозчиками, который должен был положить конец льготам для привилегированных. Кемден, конгрессмен от Западной Вирджинии, пунктуально информировал Рокфеллера и Флаглера, как идет рассмотрение используя для переписки с ними шифр, принятый в стандарт «Ойл». Ко мне прислушиваются с полдюжины сенаторов, с которыми я собираюсь встретиться. Вряд ли есть хоть малейшая опасность того, что этот законопроект пройдет через Сенат. И действительно, в Сенате его провалили. Острый на язык журналист Марк Твен прославившийся, вышедший в 1869 году книгой «Простаки за границей», возмущался продажностью американских законодателей. «Есть один конгрессмен, я хочу сказать, сукин сын, впрочем, зачем же повторяться?» Намеренно обмолвился он, выступая на одном банкете. Его бесило, что голос полного невежды стоит столько же, сколько голос человека образованного и предприимчивого. Это попытка уравнять то, что Господь создал неравным. Заблуждение и позор. Очередные президентские выборы утвердили его в нелестном мнении об американской демократии. Республиканцы выдвинули кандидатом сенатора Атагайо Рейзерфорда Хейса, которого поддержал Джон Шерман. В вице-президенты наметили члена палаты представителей Уильяма Уиллера из штата Нью-Йорк. Стесняясь спросить, кто такой Уиллер, поинтересовался Хейс. Его соперником от демократов стал Сэмюэль Тилден, губернатор Нью-Йорка. Оба считались честными людьми стремились к укреплению доллара и собирались провести реформу госслужбы. По традиции того времени, сами кандидаты в предвыборной кампании не участвовали, доверив это своим представителям. Проводя предвыборную агитацию, республиканцы напоминали, что демократы с юга развязали гражданскую войну. Если допустить их к власти, они могут отобрать у чернокожих с таким трудом завоеванные гражданские права. Демократы, в свою очередь, клеймили администрацию Гранта за коррупцию. «Вам мало? Хотите еще?» Голоса распределились практически поровну, но у Тилдена было небольшое преимущество. За демократов выступили почти весь Юг, Нью-Йорк, Индиана, Коннектикут и Нью-Джерси. Через три дня после голосования 11 ноября 1876 года оказалось, что у Тилдена 184 голоса выборщиков, у Хейса 166. Республиканцы оспорили результаты выборов обвинив демократов в подтасовках и запугивании чернокожих избирателей во Флориде, Луизиане и Южной Каролине. Если бы это подтвердилось, Хейс получил бы дополнительно 19 голосов. Выяснилось, однако, что в этих трех штатах ловчили и те, и другие. Более того, один из трех выборщиков из штата Орегон был дисквалифицирован, и еще один голос, поданный за Хейса, перешел в разряд спорных. В Сенате тогда главенствовали республиканцы, в Палате представителей демократы. Кому доверить пересчет голосов? Уже наступил январь, а вопрос о президенте оставался открытым. Грант согласился на создание двухпартийной комиссии, куда вошли бы пять представителей, пять сенаторов и пять судей Верховного суда. В итоге в ней оказалось 8 республиканцев против 7 демократов, которые и присудили 20 спорных голосов Хейсу. Демократы пытались сопротивляться, но им пообещали ряд уступок, и 4 марта состоялась инаугурация. Невозможно подсчитать, сколько саквояжей, набитых пачками купюр, перешли за это время из одних рук в другие. Деньги решают все. Руководству стандарт Oil стало очевидно, что очень скоро придется завести новую статью расходов. Пока же Рокфеллер пытался разнообразить статьи своих личных доходов. А что может быть надежнее недвижимости? В 1873 году он приобрел 79 акров земли в Форест-Хилле на густо заросшем лесом холме, изрезанном глубокими оврагами, всего в четырех милях от дома на Евклид-авеню. Два года спустя он продал этот участок группе инвесторов, которые построили там санаторий для лечения, входившей в моду гомеопатией и целебными водами. Для удобства будущих курортников Рокфеллер и Стивен Харкнесс Провели туда небольшую железную дорогу. Однако это предприятие разорилось, и Рокфеллер выкупил землю с домом обратно. К тому же доктора нашли у Лоры признаки общего истощения организма. Свежий ветер с озера и прогулки по лесу должны были пойти ей на пользу. Трехэтажная усадьба, похожая на пряничный домик с ажурными бортиками галерей портиком, высокой двускатной крышей. Стояла на вершине крутого холма, и из каждого окна открывался чудесный вид на озеро Эри. Она строилась как отель. Слева от входа находилась контора, прямо обеденный зал с небольшими столиками. На втором и третьем этажах вдоль коридора выстроились кубиками одинаковые комнаты, на верандах стояла мебель из бамбука. Там был даже орган. В первое же лето, которое Рокфеллеры провели на даче, 1877 год, они пригласили туда дюжину знакомых, которые и подумать не могли, что едут не в гости, а в гостевой дом. А потому были потрясены, когда им выставили счет за пребывание. Детям тоже было непривычно обедать в большом зале, по которому степенно передвигались официанты в черных фраках. Что уж говорить про Сетти, которую вовсе не обрадовала роль хозяйки гостиницы. Ладно, Рокфеллер уволил официантов и стал переделывать отель под жилой дом для своей семьи. К 38 годам он был отцом четверых детей, и исполнял эту роль так же, как любую другую, с полной самоотдачей. Семья была для него не менее важна, чем работа, поэтому в Кливленде он установил дома телеграфный аппарат, чтобы проводить с детьми 3-4 вечера в неделю, и при этом оперативно получать все важные новости. Дети спускались из классной комнаты в аппаратную, и сидели там тихонечко, завороженно следя глазами за бумажной лентой, на которой отстукивались буквы. Он катал малышей на плечах, играл с ними в прятки и в жмурки, делая неожиданные повороты и финты, и всегда искренне радуясь, когда выигрывал. За обедом он показывал разные трюки, например, ставил крекер себе на кончик носа, удерживал его в равновесии, а потом вдруг подбрасывал и ловил ртом. Он учил детей плавать, грести, кататься на коньках и на велосипеде. Зимой, выходя на лед замерзшего озера, Джон велел им брать в обе руки по узкой дощечке, помнил, как сам в детстве вытаскивал мальчика из полыньи. Он учил их работать в саду и рассказывал им сказки. Из детей сложился домашний музыкальный квартет. Бесси играла на скрипке, Альта на пианино, Эдит на виолончели, Джона-младшего тоже учили игре на скрипке. В репертуар входили Моцарт, Бетховен, Гендель. Дети нередко играли на собраниях в церкви. Но и современная популярная музыка не была под запретом. В общем, счастливое детство – хотя гувернантки, которых Рокфеллер нанимал для обучения своих чад, придерживались иного мнения. Дом Рокфеллеров был отрезан от внешнего мира. Кроме церкви дети не могли никуда пойти. К ним приглашали в гости других детей, как правило, из круга хороших знакомых. Сами же они не выбирались даже к ближайшим соседям. У них не было школьных друзей, потому что они не ходили в школу. Это делалось для того, чтобы они даже не подозревали, насколько богаты их родители. Им бы охотно рассказали, сколько стоит их отец, а сравнение собственной жизни с бытом нуворишей, наверстывавших упущенное в полуголодной юности, наверняка вызвало бы у них лишние вопросы и желания. Деньги на карманные расходы они зарабатывали. Пени за каждые 10 выдернутых сорняков, по 2 цента за убитых мух, 10 центов за заточку карандашей, 5 центов в час за занятие музыкой, целый доллар за склеивание разбитой вазы. Воздерживаясь от сладкого целый день, можно было получить 2 цента, И еще бонус в 10 центов за дополнительный день воздержания. В день можно было съесть только один кусочек сыра. Однажды Альта обвинила Эдит в жадности за то, что та съела два. Когда Бесси исполнилось 13 лет, она стала каждый вечер обходить дом и гасить лишние газовые рожки. Экономя газ, она зарабатывала себе на булавки. Маленький Джон до восьми лет донашивал платьица своих сестер. Отец подавал пример бережливости. Если в дом приносили бандероль, он распаковывал ее аккуратно, чтобы потом использовать оберточную бумагу и бечевку. Мать поддерживала его в этом, одновременно преследуя и другие воспитательные цели. Так, когда Джон Ди хотел купить каждому из детей трехколесный велосипед, Она возразила, что приобрести нужно только один. И дело не в деньгах. Если у каждого будет свой велосипед, они не научатся делиться друг с другом. Все дети вели свою бухгалтерию, подсчитывая свои доходы и расходы. Пунктуальность была возведена в ранг фетиша. По утрам еще до завтрака Рокфеллер собирал семью на молитву и опоздавшие должны были заплатить штраф в один цент. Каждый по очереди произносил отрывок из Священного Писания, а Джон с Лорой разъясняли сложные места. Перед сном дети в присутствии матери читали молитвы. В воскресенье заведенного порядка придерживались особенно строго. Утренняя молитва, воскресная школа, послеполуденное молитвенное собрание и вечернее пение гимнов. В свободное время дети должны были читать Библию или духовную литературу, но ни в коем случае не светскую. Мать выделяла час для беседы, просила детей порассуждать на такие темы, как владеющий собой величайший победитель или смысл жизни в простоте. Кроме того, каждый должен был назвать свой самый большой грех, и тогда она молилась вместе с детьми, прося у Бога помощи, чтобы они исправились. Но розгами детей не наказывали никогда. Если работа была миром мужчин, чистолюбивых, беспринципных, порой грубых, то дом миром женщин, выдержанных, строгих и благочестивых. Помимо Лоры и ее сестры Люд, Рокфеллер делил кров то с тещей, то с матерью. После того, как Мэри Энн наконец-то вышла замуж, 17 октября 1872 года, в 29 лет, Элиза Дэвисон Рокфеллер по очереди гостила у своих пятерых детей. Мужем Мэри Энн стал Уильям Ратт президент Бакалейного концерна из Кливленда, Чендлер и Рат. Так что они с Рокфеллерами стали соседями по Евклид-авеню, но при этом редко встречались. В церковь сестра Джона не ходила. Мэри Эн, несмотря на то, что ее муж был богат, сама вела хозяйство, отказываясь от прислуги, экономила на всем и вечно делала вид, будто денег у них в обрез. Она всегда ходила в черном, говорили, что у нее с возрастом вырос горб, и траурное платье должно было его скрывать. Гостей принимала редко и быстро выпроваживала. Детей, двоих сыновей и двух дочерей, держала в ежовых рукавицах. Зато ее муж, бывший на два года моложе, являл собой полную ее противоположность». От мрачной атмосферы собственного дома он спасался у родственников в Форест-Хилле, всегда приезжая туда с гостинцами для детей. Его карманы были набиты орехами и конфетами. Сразу начинались шутки, розыгрыши. Однажды Уильям Рат привез мешок грязной старой картошки и раздал ее детям. Те были удивлены и разочарованы, пока не обнаружили в каждой картофелине искусно запрятанную золотую монету. Муж тети Люси, старшей сестры Рокфеллера Пирсон Брикс тоже очень нравился детям. Добрый, веселый. Вот только сама тетя умерла в 1878 году в 40 лет. Ее сын Уильям умер, когда ему было всего 9. Похоронив жену, вдовец через два года женился на Лоре Прайс, породнившись с другой богатой семьей из Кливленда, а его музыкально одаренная дочь Флоренс все лето проводила в Форест-Хилле у дяди и тети. Примечание. Впоследствии Флоренс вышла замуж за Уильяма Уоллеса Бенджамина из Нью-Йорка и всю оставшуюся жизнь прожила там. У нее родились дочь Люси Эвери и сын Уильям Уоллес-младший. Конец примечания. Раз в год в Кливленд наведывался дедушка Билл, все такой же бесцеремонный и нахальный. Гостил несколько дней, показывал внукам фокусы и демонстрировал чудеса меткости. Рассказывал всякие небылицы, сыпал грубыми шутками совсем не для детских ушей и снова исчезал на целый год. Фрэнк был весь в него, разве что в отличие от отца налегал на виски, а еще курил сигары и любил бузатерить в клубе. Джон пошел полностью в мать, а Уильям сочетал в себе черты обоих родителей. Сына, родившегося 26 декабря 1877 года, Фрэнк назвал Уильямом, После появятся на свет две дочери, Хелен и Мира. Джона Ди он почему-то терпеть не мог и публично высказывался о нем. В общем, очень неуважительно. Поэтому Джон вскоре оставил попытки пристроить брата в свою компанию. Кроме того, Джон на дух не переносил тестя Фрэнка, Уильяма Скофилда, и однажды даже сказал Сэму Эндрюсу, «Когда-нибудь я пырну этого типа ножом под ребра, вот увидишь». Сдержанного Рокфеллера вывело из себя вероломство Скофилда. Всего через год после того, как «Стандарт Ойл купила Александр, Скофилд и компанию, тот создал другую нефтеперерабатывающую фирму «Скофилд, Шермер и Тигл». Три года Джон только пускал дым из ушей, не поддаваясь на шантаж. А в 1876-м все-таки вложил в эту фирму 10 тысяч долларов, создав совместное предприятие и согласившись закупать для нее сырую нефть, продавать ее продукцию и выторговывать для нее скидки на железнодорожные тарифы, обязав взамен соблюдать производственную квоту. Для пущей секретности вся переписка велась через особый почтовый ящик. И что же? Квоту никто и не думал соблюдать. Рокфеллер подал на фирму в суд. Тем временем Фрэнк словно на зло объединился в 1878 году со Скофилдом и Фоссетом, создав товарищество Pioneer Oil Works, которое тоже занялось перегонкой нефти. Джону Ди ничего не стоило бы попросту придушить такой завод, но все-таки родной брат. Стандарт-Ойл не раздавила, а потихонечку проглотила Пионер-Ойл-Воркс, перерабатывая ее нефть за полцены. Джон и Фрэнк тогда не разговаривали друг с другом, так что всю операцию провернули через Уильяма. Джон диктовал ему письма, а тот ставил свою подпись. Но весной 1879 года Фрэнк сговорился с кое-какими независимыми производителями из Агайо, и те обвинили «Стандарт-Ойл» в сговоре с железными дорогами. Руководителям «Стандарт-Ойл» вручили повестки в суд. Джону Ди удалось от этого уклониться, но когда ему сказали, что его младший брат сидит в закусочной с людьми, принесшими эти повестки, всего в одном квартале отсюда, он почувствовал, как земля уходит из-под ног. А в 1880-м Рокфеллер проиграл суд Скофилду. Кливлендский судья постановил, что, навязывая конкуренту квоты на производство, он нарушил положение о свободе торговли. Родная кровь. Семья слишком много значила для Джона. Он никогда не думал только о себе. Ради семьи можно пожертвовать собственным благополучием, моральным или материальным. Стандарт Ойл тоже стал для него семьей. Но в отличие от родственников, с компаньонами можно расстаться, если они больше не разделяют его ценностей. Новая серьезная трещина в отношениях с Сэмом Эндрюсом, Обозначилась в августе 1878 года, когда Standard Oil объявила по своим акциям 50% дивиденды. Эндрюс считал, что прибыли с лихвой хватило бы на вдвое большие выплаты. Но компании тогда остро требовались деньги на ценовую войну с конкурентами и расширение бизнеса. Как можно этого не понимать? Ставить свои интересы выше интересов семьи. Эндрюс брякнул, не подумав, что лучше бы он не ввязывался в этот бизнес, и Рокфеллер тотчас поймал его на слове. «Сэм, похоже, ты не веришь в методы компании. Сколько ты хочешь за свои акции?» «Миллион», — сразу ответил Эндрюс. Но Рокфеллера не так-то легко было выбить из седла. «Дай мне сутки. Поговорим об этом завтра». На следующее утро Сэм получил чек на миллион. В то время Рокфеллер набрал множество кредитов под обеспечение акциями «Стандарт ойл Если бы Эндрюс выставил свою долю на рынок, акции немедленно упали бы в цене, и тогда лучше об этом не думать. Пусть забирает свой миллион и с катертью дорога. Сначала Эндрюс ликовал, пока не узнал, что Рокфеллер перепродал его акции Уильяму Вандербильту с прибылью в 300 тысяч долларов. Каков подлец. одурачил его. А ведь если бы не он... Рокфеллер спокойно предложил Эндрюсу выкупить акции обратно, по той же цене, за которую он их продал. Но Эндрюс в самом деле не верил в будущее компании. Одно дело акции, что-то с ними еще будет а другое миллион настоящими деньгами. Он построил себе огромный 85 на 275 метров, уродливый в своей вычурности пятиэтажный дом на Евклид-Авеню с башенками, эркерами, сотней комнат и целой армией слуг, надеясь когда-нибудь достойно принять в нем английскую королеву Викторию. Но королева в Кливленд так и не приехала. Дом простоял пустым четверть века и был снесен в 1923 году, когда сам Эндрюс уже давно лежал в могиле. Он скончался в 1904 в отеле «Атлантик-Сити». До конца своих дней он будет мучить своих случайных собеседников длинными и нудными филиппиками против Рокфеллера. Однако, как проницательно заметил Морис Кларк, до продажи он досадовал над Джона, после продажи он досадовал на себя.